Ничего не попалось. Только на двух приманка дочисто съедена. Наверное, мелочь обтрепала. Мои тоже стоят на месте. Тоже, как видно, пустые. Вынул одну, другую, и вдруг на третий только взялся за удилище. Поплавок, как побежит по воде, будто живой. Вот и нырнул. «Тащи, тащи, только не торопись», — скомандовал Миша. И я потащил. «Но не тут-то было» что-то сильное упиралось в воде, не поддавалось, стянуло удочку вглубь. «Не тяни, сильно не тяни и не ослабляй совсем», — взволнованно говорил Миша. «Ну-ка, дай я вытащу. Упустишь, упустишь». Но я обеими руками держал удилище и не отдавал. «Я сам, я сам», — только и мог выговорить от волнения. Хорошо, что леска не лопнула и выдержала первый напор рыбы. Выдержал и рыбак первое испытание. А дальше пошло уже легче. Рыба начала приуставать. Один круг, другой, третий. Вот она и сама идет к поверхности. всплеснулась и снова вглубь. И опять заходила кругами, будто на привязи. «Подводи, мели подводи!» Почему-то шепотом приказал Миша. «Да не тяни, не тяни, дурак! Легче, легче!» Я стал подтягивать рыбу к мелкой заводи. И вдруг, что такое? Уперлась, не с места. Зацепилась за коряжину, зацепилась, все пропало, уйдет. «Эх ты, разява!» Даже застонал Миша. И в один миг, как был в карпетках, в брюках, очутился в воде. Вот он уже по пояс, осторожно, чтобы не напугать рыбу, крадется к подводной коряге, приседает. Над водой только голова и плечи, что-то шарит в воде. Нашел, оцепил. Удочка в моих руках вновь ожила, рыба метнулась в глубину, еще минута, другая. Я опять осторожно тащу добычу к берегу. Миша весь мокрый, так и замер в воде. Провожу рыбу мимо него. Он нацеливается, тихо. Бесшумно пускает воду обе руки. Потом вдруг хватает что-то и с торжествующим криком тащит на берег. «Голавль! Почти такой же, как Мишин!» «Держи! Получай!» И бросает мне к ногам добычу. А сам весь дрожит. Зуб на зуб не попадает. И отношу головля от воды. Потом, не помня себя от радости, бросаюсь обнимать друга. «Спасибо! Спасибо!» Ничего, что Миша весь мокрый. Вот теперь мокры мы оба. Он от купания, я от дружеского общения с ним. Я с благодарностью и невольным восхищением посматривал на Мишу. «Вот это товарищ! Настоящий друг!» Думал я. «Как хорошо, когда есть друг, готовый ради тебя на все!» Спешим к костру. Какое счастье, что в нем еще не совсем остыл жар. Стоя на четвереньках... Оба изо всей мочи дуем на угли. Вот над ним показалась синеватая струйка огня. Подбрасываем сухих прутиков. Ура! Загорелись! Через минуту огонь уже полыхает, и мы с наслаждением сушим мокрую одежду. Мне-то высушится легко, а вот Миши... Пустяки, уверяет он. Мигом просушим. Он раздевается догола, облачается в свитку, чем укрывался ночью, и развешивает на колышке у огня одежду. Ну, вот и порядок. Через час мы уже совсем сухие, закусив и напившись чаю, бодро шагали в обратный путь, домой. Даже половить утром не остались. Торопились домой до жары, чтобы не протушить улов. Пойманный мною головаль и, кроме того, рассказ, что Миша поймал двух таких же, даже один еще побольше, произвел дома огромное впечатление – Мама долго ахала, все прикидывала на руку моего головля и говорила, улыбаясь. «Вот это рыбина! Прямо кита не рыба!» Тетка Дарья тоже одобрила мою добычу. «Не за даром прошлялись, и уха, и жаркое будет!» Но, конечно, больше всех оценил успех нашего похода Михалыч. «Поздравляю с настоящим уловом!» – говорил он, внимательно разглядывая головля – который лежал в тазу вместе с окуньками, ершами, плотвичками Среди этой мелюзги он казался настоящим великаном. «Пожалуй, не худа и мне с вами в субботу прокатиться», — решил Михалыч после обеда. «Ты как насчет субботы? Свободен или нет?» «О, я был свободен и в субботу, и в воскресенье, и в понедельник, в любой день недели. Теперь...» После того, как я уже самостоятельно, без всякого присмотра побывал с ночевкой на рыбалке, теперь мне хотелось съездить вторично уже с Михалычем, попытать счастье, кто кого обловит. Память о старом друге Итак, у меня есть верный друг, Миша Ходак. Новый друг, думал я. И при этой мысли мне как-то невольно вспомнился другой, мой старый друг Петр Иванович. Вот уже пришла и проходит без него четвертая весна, четвертый год. Часто ли за это время я вспоминал о нем? Нет, очень редко. А на могиле с тех пор и вовсе не был ни разу. Пойду завтра же схожу, решил я и с самого утра отправился на кладбище. Я там был только один раз, ранней весной, когда хоронили Петра Ивановича. Тогда все деревья стояли еще совсем голые, а теперь они оделись молодой сочной листвой. Ища могилу Петра Ивановича, я внимательно осматривался по сторонам. А ведь на кладбище ничего нет ни страшного, ни печального, подумал я. Наоборот, так тихо и хорошо, как в лесу. Кругом на могильных холмиках и возле них зеленела трава. Над головой слегка шумели, будто перешептывались старые клёны, берёзы, вязы. В их кронах щебетали и перекликались разные птицы. Где-то совсем близко насвистывала Иволга, словно выговаривала «Фитию-лию! Фитию-лию!». Побродив среди могил, я, наконец, нашёл могилу Петра Ивановича. Она вся густо заросла травой, казалась совсем зеленой и мохнатой. «А хорошо, что никто тут не выщипывает траву, не посыпает вокруг песком», — подумал я. «Так лучше. И Петру Ивановичу, конечно, так больше нравится». «Больше нравится», — поймал я себя на этой мысли. «Да разве ему может теперь что-либо нравится или не нравится? Ведь он же умер». А что такое умер? А когда я умру, мне тоже ничего не будет нравиться. Нет, не может этого быть, и вообще лучше об этом не думать. Стараясь прогнать эти непрошенные мысли, я стал внимательно осматривать все кругом. Какая огромная липа растет возле его могилы. Сколько ей лет? Может, сто, а может и больше. А вон дупло в стволе. Верно, там кто-то живет? Чье-нибудь гнездо? Я присел на краешек могилы и стал ждать, не покажется ли кто-нибудь из обитателей этого дупла. Ждать пришлось недолго. К Липпе подлетел скворец. В клюве он держал большую зеленую гусеницу. Скворец сел на краешек дупла. В тот же миг изнутри показалась головка скворчихи. Она широко раскрыла рот. Скворец сунул туда гусеницу и, очень довольный, засвистел и полетел куда-то верно за новой добычей. «Как хорошо, что скворцы поселились именно тут, около Петра Ивановича», — подумал я. «Он так любил птиц!» И мне вспомнился озорник-скворушка, как он проказничал, как залез в варенье, как искупался в полоскальнице. А вот теперь и скворушки давным-давно уже нет. Зато есть другие, такие же веселые, озорные. Наверное, если приручить любого из них, будет так же бедокурить». Вот и опять прилетел, опять принес скворчихе еду. Молодец. Скоро у них скворчата выведутся, тогда уж оба будут летать детям за кормом. Какое-то сердитое жужжание отвлекло мои мысли. Оса как бы не ужалила. Но я не стал от нее отмахиваться. Лучше сидеть неподвижно, скорее улетит. Однако оса не улетала. А вот и вторая. Да их здесь ни одна, ни две... Я поглядел в сторону, куда они летели. Вот в чем дело. Осиное гнездо на суке. Совсем еще маленькое, как серый шарик. И эти осы тоже еще совсем молодые. Они недавно вывелись в этом самом гнезде. Его построила старая оса, их матка. Она перезимовала, а весной устроила гнездо, снесла в него яички и вывела детей. А теперь они сами трудятся» надстраивают, увеличивают гнездо для своих младших сестер. Они тоже выведутся из яичек, которые отложит старая оса. За лето у нее родится много-много детей. Об этом рассказывал мне Михалыч. Я сидел тихо, наблюдая за тем, как трудились молодые осы, надстраивали свое родное жилище. А вот и скворец снова к дуплу подлетел с гусеницей для скворчихи. Сколько же гусениц, он за день переловит. По моему сапогу ползёт муравей. Он волочит какую-то соломинку. Для него это целое бревно. Муравей тащит его в свой дом, в муравейник. Навстречу спешит другой муравей. Встретились, оба ухватились за соломинку, потащили вместе. Сколько кругом всякой живой твари, подумал я. Хлопочут, строят жилища, выводят детей. И все это на кладбище». Как странно. Я вспомнил, что Михалыч очень любил одно стихотворение Пушкина. Я его хорошо запомнил, но не очень хорошо понимал. «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть, И равнодушная природа красою вечную сиять». А теперь эти стихи показались мне такими понятными. Вот здесь, под этим холмиком, похоронен Петр Иванович. А около его гроба живут скворцы и муравьи и осы. Это все молодая жизнь. Правда, они не играют, они все трудятся. Но как хорошо, дружно, весело. И природа, какая она красивая. Трава, кусты, деревья и небо с облаками и солнышко. Ведь это все природа. Она так и сияет и будет сиять и на будущий год, и еще через год, и через сто лет. Как все это верно. Как хорошо написал Пушкин. Только вот почему он сказал «Природа равнодушная»? Этого я тогда так и не понял. Михалыч показывает класс. До новой поездки на рыбалку с Михалычем осталось еще два дня. Это время мы с Мишей посвятили подготовке к серьезному походу. Старые ходоки немножко ворчали на сына, что он все лодерничает, но ворчали больше для порядка. Идя к Мише, я всегда просил маму дать мне с собой чего-нибудь вкусного для старичков. Кусок пирога, копченой колбасы или котлет. Принесу и вручу Матрёне Ивановне. Это мама просила вам передать. — Ах, она баловница, матушка ваша! — весело восклицала ходочиха. — Все балует нас, стариков, но спасибо, спасибо ей! — И она тут же посылала Тимофея Ивановича за попом. — Без него никак невозможно, — как бы оправдываясь говорила Матрёна Ивановна. — Без попа и кусок в рот не полезет, беспременно размочить полагается. — Ну вы тут закусывайте, — включился в разговор Миша. — А мы с Юркой на полчасика на речку смотаемся. — Ох уж и лодорь, — сокрушалась Матрёна Ивановна. «Где ж это видано? Поп на стол, а он из избы вон. Ну да уж шут с тобой. Пойдите, промнитесь. И правду сказать. Дело молодое, ноги на месте никак не стоят». И мы с Мишей, выскользнув из душной комнаты на волю, бежали рыть червей или на реку за раками, или в сотый раз проверяли давно налаженные снасти. Наступил, наконец, и желанный день — суббота. Погода была отличная, Солнце, теплынь, уже совсем по-летнему. Михалыч пришел из больницы пораньше. Мы пообедали и начали собираться в путь. На этот раз сборы оказались куда сложнее, чем в первое мое путешествие с Мишей. Прежде всего, теперь мы не шли пешком, а ехали на тележке. Чего-чего туда только не нагрузили. И одежду, и целую корзину с провиантом, и даже складную кровать. Она складывалась и убиралась специальный ящик. Называлась она «раскладная походная кровать системы Гинтера». Для нас с Мишей, как мы не протестовали, положили в тележку два огромных мешка. С тем, чтобы мы их на месте набили сеном или соломой. Наконец, все собрали, уложили, и мы отправились на рыбалку. На лошади ехать не пешком идти. Даже не заметили, как и докатили до речки. Место ловли выбрали неподалеку от мельницы. Прямо на лугу стоял пустой сенной сарай. Возле него распрягли лошадь, в сарай внесли все вещи на случай дождя, потом захватили с собой удочки и отправились на бережок. «Но я вас поучу сегодня, как головлей таскать. Покажу класс!» – посмеивался Михалыч, насаживая на крючок раковую шейку. Мы все трое закинули удочки и уселись рядком. Я, как и в прошлый раз, две удочки закинул на раков, а одну на червяка, для мелочи. Именно на эту удочку сразу и начала клевать. Вот и ёрш, а вот и второй, и третий. Потаскиваю разную мелочишку, да украдкой поглядываю на своих соседей. Те сидят сосредоточенно, совсем неподвижно, выжидают. Мне хорошо видны их поплавки на воде. У нас с Мишей они серенькие самодельные из пробок, а у Михалыча, что не поплавок, картинка. Нижняя часть каждого поплавка окрашена зеленовато-серой краской под цвет воды, чтобы не выделялась на общем фоне, не отпугивать рыбу. Зато верхняя половина у него ярко-красная, у другого – оранжевая, у третьего – желтая. Прямо будто цветы на воде. Я сижу и любуюсь этими цветами, так красиво распустившимися на тихой поверхности реки. Нужно и нам с Мишей сделать поплавки поаккуратнее и тоже покрасить масляной краской. Думаю, я и в тот же миг замечаю, как Михалычев средний оранжевый поплавок вздрагивает, слегка окунается в воду и потом медленно движется куда-то в сторону. «Клюет! Повела! Повела!» – предупреждаю я. Но Михалыча предупреждать не нужно. Он ухватил удилище и, вытягивая руку, дает рыбе свободный ход. Пусть получше заглотит приманку. Оранжевый поплавок исчезает под водой. «Пора!» Михалыч подсекает, пытается тащить. Удилище сгибается в дугу. «Ого, здорово!» – восклицает он. «Хочет поводить на кругах, утомите добычу. Не тут-то было!» попавшаяся рыба не поддается на эту уловку, а она как мертвая затаилась на дне только туго натянутая леска да легкое подрагивание поплавка говорит о том что добыча не сорвалась с крючка сазан это волнуется подбежавший миша голаваль рвется он стоять не будет михайлыч пробует потащить за упрямившуюся рыбу она слегка поддается идет медленно упираясь «Как рванет, леска к черту! Разве такую вытащишь?» С отчаянием бормочет Михалыч. От волнения лицо и шею у него даже побагровели, на лбу капли пота. «Боже мой, неужели уйдет?» С ужасом, думаю я, «Что тогда будет? Что тогда будет?» «И мне кажется, что мы не переживем такого несчастья». Миша хватает лежащий рядом с Михалычем под и осторожно, крадучись, забредает по коленам в воду. «Мне помогать нечем. Я просто стою рядом с Михалычем, и мы оба взволнованно кряхтим. Михалыч, от напряжения, я из солидарности». «Оборвет! Сейчас оборвет!» – твердит Михалыч, а сам легонько тащит добычу все ближе и ближе. И вдруг на поверхности показывается что-то диковинное, какие-то огромные, скользкие, темно-зеленые щупальца. «Осминог? В нашей реке? Быть не может!» Щупальца, как бы цепляясь за воду, медленно подвигается к берегу. «Коряга!» — восклицает Миша. Он хватает рукой за щупальца и с трудом вытягивает на берег огромную корягу, всю сплошь облепленную скользкой водорослью, бодягой. К одному из сучков прицепилась леска, и на ней трепещется попавшийся на крючок небольшой окунь, виновник нашего переполоха. Попался на удочку, а когда Михалыч потащил, окунишка случайно и зацепился леской за подводную корягу. «У паршивец!» – заворчал Михалыч, снимая с крючка окунишку и сердито бросил ведро. Мы с Мишей еле удерживались от смеха, вспоминая только что пережитое волнение. Но смеяться нельзя. Михалыч обидится. Он и теперь как-то подозрительно поглядывал на нас, чувствовал, что мы над ним подтруниваем. Больше всего Михалыч был сконфужен тем, что не смог отличить попавшуюся корягу от живой рыбы. Такая оплошность и новичку непростительна. — Вот это поганец виноват! — смущенно оправдывался Михалыч. — Ишь, за какую тоненькую веточку зацепился! Чуть отпущу леску, он и дергает, и к себе тянет. Сразу чувствуется что-то живое! Михалыч сокрущенно покачал головой. — Ну, хоть бы приличный взялся, не обидно бы, а то этакий паршивец, а ведь тоже на рака схватил. Долго мы не могли разойтись, все обсуждали забавное происшествие. — Зря только портки вымочил, — усмехнулся Миша. — Хорошо еще тепло, раз-два и высохнут. Наконец, успокоившись, мы разошлись по местам. Вот и мои удочки. Одна, вторая. А где же третья? Я в изумлении огляделся по сторонам. Посмотрел на берег, на траву. Да нет, не может быть. Помню хорошо, все три были закинуты. Ни одной на берегу не оставалось. «Миша! Михалыч!» — крикнул я. «Удочка пропала!» «Да вот она!» — воскликнул Миша, указывая на противоположный берег под кусты. Я пригляделся и тоже увидел удилище. Оно лежало на воде у самых кустов. «Голаваль стащил», пояснил Миша. «Пока мы тут возились, он попался на крючок, да и утащил». «Но как же теперь быть? Может, Голаваль и не сорвался, так и сидит на крючке. Наверное, не маленький, раз всю удочку уволок. Мы стояли в полной растерянности». «Надо бежать на мельницу», предложил Михалыч. «Через плотину на тот берег. А там уж... «Как-нибудь сквозь кусты проберетесь?» «Верно». Мы с Мишей побежали к мельнице, оставив Михалыча следить за нашими удочками. Перебрались через плотину и по другому берегу стежкой прямо к месту происшествия. «Вон Михалыч стоит на том берегу, машет нам рукой». «Правее, левее! Вот здесь лезьте, через кусты!» Полезли. Еле-еле добрались до воды. «Берег крутой!» «Кусты? Крапива? Да еще того гляди, в речку свалишься!» Миша первым подобрался к воде, глянул через кусты, высматривая удилище. «Э, брат, вон где оно! С берега не дотянешься! Ну-ка поищи какую-нибудь рогульку сучком, я зацепить попробую!» И я принялся разыскивать подходящую рогульку. Нашел, передал находку Мише. «Вот это подходящее!» – одобрил он пытаясь подцепить удилище. «Стой! Стой! Куда ты?» вдруг закричал Миша. «Поехала! Поехала!» «Кто куда поехал?» не понимал я. Мне из-за кустов ничего не было видно. «Удилище поехало прямо к тому берегу!» взволнованно заговорил Миша. «Рыба там! Не сорвалась! Только как ее взять? К вам! К вам! Держите!» тут же закричал он Михалычу. Противоположный берег мне был хорошо виден. Там на возвышении стоял Михалыч, как полководец, руководящий боевой операцией. И вдруг сам полководец поспешно соскочил со своего бугра, подбежал к реке, выхватил одну из удочек и начал ею, как кнутом, хлестать по воде, стараясь зацепить леской и крючком плывущее удилище. «Ага, зацепил!» Радостно крикнул он, вытаскивая из реки пойманную удочку. Вот он нагнулся, схватил удилище, поднял над водой. Удилище гнется, будто кланяется, совсем как живое. «Не тяните! Не тяните сильно!» — закричал я. «Оборвется! Уйдет!» «Ах, зачем я побежал сюда вместе с Мишей? Зачем не остался на том берегу? Сейчас упустит!» Послышался сильный всплеск воды. Что-то забилось, затрепыхалось под берегом у самых ног Михалыча. «Иди-ка сюда!» — послышался его торжествующий голос. «Хорош, хорош, негодяй!» И Михалыч высоко поднял верх крупного головля. «От воды! От воды подальше!» Не своим голосом завопил я. «Теперь не уйдет!» торжествовал Михалыч. «Но вы, ловцы-удальцы, возвращайтесь назад, нечего по кустам лазать!» Мы вернулись к Михалычу, рассмотрели пойманного головля. «Хорош! Фунта 2 будет!» «Но кто кому класс показал?» подмигнул нам Михалыч. то ты моя доля есть!» возмутился я. «На мою удочку попался!» «Не важно, на чью, а важно, кто его вытащил!» не сдавался Михалыч. «Ладно, ладно», — примеряюще сказал Миша, — ловля еще не кончена. Но предвечерние часы не принесли с собой ничего интересного. Миша поймал пару некрупных голавликов а мы с Михалычем по одному. Солнце уже совсем склонилось к горизонту, стало прохладно. Снова, как и в прошлый раз, в лугах закричали коростели, По заводям заквакали лягушки, и, как бы солируя в этом весеннем концерте, защёлкал, засвистал соловей. Изредка то там, то тут в реке слышались громкие всплески. Это речные хищники, шереспёры, охотились за мелочью. Особенно сильно плескались они в мельничном омуте у песчаной отмели. «Вот бы кого поймать!» — сказал я, когда один из шереспёров всплеснул невдалеке от нас да как его поймаешь то ответил миша ешь хитрый какой все посреди речки бьет к берегу и не подходит михалыч ничего не говорил он посидел еще с полчасика покурил потом неторопливо встал ну на сегодня эту ловлю я приканчиваю берусь за другую за какую другую спросил я пойду на брод половлю пескарей — На что они вам? — удивился Миша. — Голаваль ночью лучше всего на рака берет. — Может, и понадобится, — уклончиво ответил Михалыч. Он взял ведерко для рыбы, червей, легкую удочку и удалился на наброд. — Чудит, старичок! — подмигнул ему вслед Миша. Мы посидели еще с часок, уже начало смеркаться. — Куда-то наш дед пропал, — забеспокоился Миша. В речку бы еще не свалился. Но в это время зашелестили раздвигаемые кусты лозняка, и из них вылез Михалыч, целый и невредимый. «Но пескариков я наловил», — объявил он. «А теперь, ребятки, пойдемте к мельнице, к омуту. «Зачем?» — изумились мы. «Может, мне переметик на пескарей поставить? Ужотка на ранней зорьке шереспюра и поймаем?» «Перемет? Откуда он?» – удивились мы. «Как откуда? Из дома прихватил». Михалыч торжествующе взглянул на нас. «Опытный рыбак всегда учтет, какая снасть где пригодится может. Учтет и прихватит с собой», – назидательно закончил он. Мы с Мишей не без зависти глядели, как Михалыч, не торопясь, вынимал из своего рыболовного мешка, аккуратно намотанный на дощечку перемет. «Как же мы-то не догадались смастерить такой же? Снасть самая простая, длинный прочный шпагат, и к нему посредине, на некотором расстоянии друг от друга, привязаны поводки. На каждом поводке крючок. Вот и вся снасть». «Действительно, на этот раз Михалыч оказался куда предусмотрительнее нас. Нечего делать». Пришлось признать свою недогадливость. «Хорошо, хоть Михалыч догадался. На утренней зорьке обязательно шереспера поймаем, а может и не одного». Придя к комуту к тому месту, где у песчаной отмели шересперы особенно зверствовали, мы надели на крючки пескарей. Затем перетянули шпагат через всю отмель с одного берега на другой, так что наши пескари на крючках могли отлично разгуливать по мелководью». Концы шпагата мы крепко привязали к сучьям прибрежных кустов. Снасть поставлена. Теперь, речные разбойники, милости просим, хватайте наших пискарей, попадайтесь на крючки. Очень довольные мы отправились к месту ночевки, к сенному сараю. ну после трудов праведных не худо и закусить, объявил Михалыч. Да и соснуть часок другой тоже не вредно. Сухих поленьев около сарая валялась целая груда. Мы мигом развели костер, попили чаю, закусили. В сарае нашлось немного прошлогоднего сена, мы им набили наши спальные мешки, а Михалычу разложили его кровать. Но тут-то у нас произошло небольшое разногласие. Мы с Мишей хотели лечь спать под открытым небом. Михалыч же распорядился поставить свою кровать в сарай и нам тоже посоветовал тащить туда же наши мешки. «Нечего, Робинзонов, разыгрывать», — сказал он. «Еще пойдет ночью дождь, вымокните, потом возись с вами». Мы решили не спорить и покорно втащили наши постели в сарай. «Но вот и отлично», — одобрил Михалыч. «А теперь живо спать». Он улегся на свою кровать. Не прошло и пяти минут, как весь сарай задрожал от богатырского храпа. «Ого, вот это заворачивает!» – одобрил Миша и тут же последовал примеру Михалыча. Разница заключалась только в том, что Михалыч вел басовую партию, а Миша подтягивал ему слабеньким тенарком. Чтобы не слушать своеобразный дуэт, я укрылся курточкой с головой, но и это не помогло. Наконец, промучившись больше часу, я заснул. «Вставайте, Алексей Михайлович! Вставайте, всю зарю прозеваем!» Услышал я сквозь сон и тут же открыл глаза. В сарай заглядывали первые лучи солнца. Неподалеку от меня стоял Миша и тряс за плечо Михайловича. «Рано еще! Поспим немножко!» – бормотал тот. «Да куда же спать? Уже солнце встало!» «Поспим немножко, рано еще, совсем рано», — в полусне отвечал Михалыч. «Подожди, Миша», — сказал я, вскакивая с постели, — «так у тебя ничего не выйдет. Вот я его сейчас возьму за пятку и пощекочу, мигом вскочит». «Я тебе возьму за пятку», — послышался неожиданно совсем бодрый голос Михалыча. «Я тебе возьму». И он сразу сел. «Вот это другое дело!» – одобрил Миша. Михайлович сидел на своей кровати, плотно прижав пятки к земле, но вставать ему, видимо, очень не хотелось. «Ребятушки!» – как-то заискивающе проговорил он. «Вы бы сходили одни на отмель, посмотрели бы перемет, а я живенько вслед за вами». «Нет, не выйдет!» – сурово заявил я. «Мы уйдем, а вы тут до обеда проспите!» «Нечего тогда и на рыбалку ехать. Советую немедля вставать!» И я бросил выразительный взгляд на землю, где сиротливо белели голые, ничем не защищенные пятки Михалыча. Изверг, Бесчувственный изверг! почти простонал он и, повинуясь горькой необходимости, начал обуваться. «А хорошо, братцы мои, поглядите, какое утро!» Весело сказал Михалыч, когда мы уже совсем готовые вышли из сарая. «Всем рекомендую вставать как можно раньше!» Назидательно добавил он, будто забыв, с каким трудом мы только что подняли его с постели. Бодро шагая по расистой траве, Михалыч начал декламировать. «Ясно утро, тихо веет теплый ветерок, Лук, как бархат, зеленеет в заре и восток, Окаймленное кустами молодых ракит, разноцветными огнями, озеро блестит. Действительно, из-за ракиты кустов и показался мельничный омут. Он весь горел и переливался в утренних солнечных лучах. «Тишине и солнцу рада по равнине вод, Лебедей ручное стадо медленно плывет», — вдохновенно читал Михалыч. И это тоже была сущая правда, только перед нами плавали не лебеди, а целое стадо белых пекинских уток. Они шлепали и суетились на отмели. Вот один взмахнул лениво крыльями, и вдруг... Михайлович замер на полуслове, остановился в недоумении. «Мы с Мишей тоже остановились, не понимая, что перед нами происходит». Дело в том, что ретива взмахивала крыльями не одна, а сразу три утки. Они метались по воде, казалось, хотели взлететь и не могли. Остальные в замешательстве плавали вокруг них. «Ребята, беда!» – наконец произнес Михалыч. «Утки на перемет попались!» Дальше объяснять было нечего. «Утки мельника проглотили наших пескарей и попались на крючки». «Живо на ту сторону! Отвязать шпагат!» — скомандовал Михалыч. Миша со всех ног пустился к плотине и дальше по берегу прямо к отмели. Михалыч тем временем отвязал от куста свой конец шпагата. Вот и Миша отвязал другой конец. «Бросай!» — скомандовал Михалыч. Миша бросил. Пойманные утки рванулись вперед, замахали крыльями, взлетели над водой, но предательская привязь их не пускала. Они то взлетали, то вновь шлепались на воду. Перепуганная стая с громким криком металась вокруг своих злополучных собратьев. И среди всего этого невероятного шума, хлопанья крыльев, кряканья, плеска воды Михалыч, как некий сказочный чародей, казалось, одним своим взглядом притягивал к себе отчаянно сопротивлявшихся птиц. Наконец он подтянул одну из них, поймал за крыло. «Юра, отцепляй, я другую!» Вот и вторая утка в наших руках. На привязи осталась только третья. Не чувствуя помехи, она поднялась в воздух и закружилась над нами. Миша, перебежав через плотину, уже спешил нам на помощь. «Еще минута, и все кончилось бы вполне благополучно, и никто бы даже не узнал об этом маленьком недоразумении. Но не хватило именно одной этой минутки». Небывалое оживление уток, видимо, удивило мельника, и он вышел из дома взглянуть, почему так расшумелись его питомцы. Он взглянул как раз в тот момент, когда мы с Михалычем пытались освободить от крючков двух пойманных птиц, а Миша подтягивал к себе третью. «Стой! Стой!» – завопил мельник и, схватив огромный кол, бросился к нам. Мы с Мишей хотели пуститься на утек, но Михалыч остановил. «Куда? Спокойно!» В этот миг он походил уже не на сказочного волшебника, а на полководца, готового принять неравный бой. Действительно, силы были неравные, в руках Мельника огромный кол, а у нас никакого оружия. И кроме того, у каждого паутки явное доказательство нашей далеко не безукоризненной честности». Задыхаясь от гнева, мельник стремительно приближался к нам. «Послушайте, дорогой!» – бесстрашно выступил навстречу врагу Михалыч. «Я сейчас объясню вам, в чем дело». «Я тебе объясню! Я тебе благословлю дубиной!» Вихрем налетел мельник, взмахивая над головой Михалыча своим страшным оружием. Мы с Мишей окаменели от ужаса, не выпуская из рук злосчастных уток. «Я тебе по башке как двину!» – завопил, да так и не закончил своего приговора неприятель. Изумление, даже какой-то мистический страх отразились на его лице. Поднятый кол застыл в воздухе. «Господин доктор! Господин доктор!» Видимо, не веря собственным глазам, пролепетал он. «Вы... вы... моих уточек потаскиваете? Господи! Боже мой, да как же это... да неужто нужда заставила...» Он опустил кол, опёрся на него, как на жезл, и замер, видимо, всё ещё не веря тому, что видит. «Нет, нет, совсем не то!» заторопился Михалыч. «Какая там нужда? Мы не уток, мы рыбу ловим, шересперов наперемет, и вот видите, что получилось!» «Понимаю, понимаю!» начинай наконец, приходить в себя, забормотал мельник. «Ловили рыбку, а поймали уточек моих!» «Бывает, оно, конечно, всяко бывает. Каждую ночь то одной, то другой не досчитаешься». «Ну это уж вы зря!» — возмутился Михалыч. «Мы тут ни при чем. Мы вообще здесь в первый раз». «Да я разве что говорю?» Тяжело вздохнув, ответил мельник. «Может, и другие рыбочки тоже шересперов ловили? Каженную ночь то одной, то двух нет. Разве я что говорю?» «Подождите», — перебил его Михалыч. «Давайте сперва попытаемся этих освободить. Я за них заплачу, сколько скажете. Попробуем только крючки отцепить». «Ну что ж, попытайте, ваше дело рыбацкое», – охотно согласился мельник. «Вы на крючки ловите, из крючков сымаете, ваша уж специальность такая». Но, увы, специальность помогла плохо. От крючка удалось освободить только одну утку. Крючок зацепился ей за самый краешек клюва. Выпущенная на волю птица опрометью бросилась к воде начала купаться, полоскаться, всячески выражая свою радость. Зато две ее подруги оказались куда более незадачливы. Крючки засели у них глубоко в глотках. Обеих уток пришлось определить на жаркое. «Сколько я вам за них должен?» – спросил Михалыч. «Да уж сам не знаю», – развел руками мельник. «Утки-то племенные, пекинские». Опять же каждую ночь то одной, то и двух не хватает. «Но уж за тех я платить не буду», — возмутился Михалыч. «Этих двух мы поймали, за них и плачу». «Оно, конечно, воля ваша, а за тех-то разве получишь? Недаром говорится, ни пойман, ни вор». Мельник долго чесал в затылке, раздумывал, наконец заломил за каждую утку такую цену, как за хорошего барана». Но торговаться не приходилось. Михалыч тут же расплатился. Получив деньги, мельник сразу повеселел. «А не прикажете ли одну ощипать да поджарить?» «Жена мигом сообразит». Михалыч на секунду задумался. «А ведь это идея. Жареная утка на свежем воздухе». «У меня и моченые яблочки, и огурчики соленые имеются», — подхватил мельник. «Яблоки моченые». — воскликнул Михалыч. — Ну тогда и речи не может быть. Конечно, зажарьте. Мельник побежал хлопотать насчет утки, а мы вернулись на берег и принялись за ловлю. Но после пережитых волнений рыбалка как-то не налаживалась. Скоро начало припекать солнышко, рыба клевать перестала. Мы просидели все утро почти задаром. На том и кончилась наша рыбалка. Зато обед получился на славу. Уезжая, мы простились с мельником совсем по-приятельски. «Приезжайте почаще», – приглашал он. «Вместе перемётик поставим, а вось и ещё попадётся какая, пожирней». «Прекрасно, прекрасно, обязательно приедем», – отвечал Михалыч, трогая лошадь. И мы покатили в обратный путь. «А ведь совсем неплохо получилось», – заговорил Михалыч, когда мы отъехали от мельницы. «С мочеными яблочками вкус на канале! Дома попросим тетку Дарью и вторую также приготовить!» Михалыч немного помолчал и вдруг, улыбаясь, добавил. «Я ж вам обещал показать класс ловли! Разве не показал?» Возвращение. Быстро бежал день за днем. Весна перешла в лето. И это случилось совсем незаметно. Да и как заметить? Как уловить эту грань? Просто день ото дня все гуще становилось листва на деревьях, все выше в полях хлеба, теплее вода в реке. Ребята начали понемногу купаться, и я тоже не отставал от других. Как только у Миши выдавалось свободное время, мы тут же бежали на речку, купались, загорали, лежа на лугу в сочной густой траве. В общем, Жизнь текла, как обычно, совсем и не чувствовалось, что где-то идет война, и все более и более неудачная, вытягивающая из страны, из народа последние соки. Совсем и не чувствовалось, что где-то в Петрограде, в Москве произошла февральская революция, недаром ее называли «бескровной». Да и что, собственно, изменилось в жизни нашего народа? По существу ничего». Только разве куда-то сбежал и бесследно исчез исправник, гордый, заносчивый человек, которого все терпеть не могли. А вот помощник исправника стал теперь называться начальником милиции. Это был человек незлобный, многосемейный, и все горожане остались очень довольны, что теперь он будет следить за порядком. Правда, было еще одно новшество, которое многие, особенно пожилые люди, очень не одобряли – Вместо «городовых» на улице появились «добровольцы народной милиции». В «добровольцы» могли записаться молодые люди постарше меня, кажется, лет с 16-17. Им прикалывали курточки «красный бант» и, что самое главное, во время дежурства давали пистолет. Они расхаживали по тихим зеленым улицам нашего городка и молили судьбу, чтобы она дала им возможность проявить свою решимость и мужество». Но судьба к ним была безжалостна. Никаких происшествий не случалось. Разве что выпивший лишку старый адак или кто другой из местных любителей веселых пирушек затевал на улице дебош. Нарушителя порядка сечаживала Кливку Тулску. Так назывался небольшой и весьма с виду приветливый домик на окраине города. Туда запирали на ночь пьянчужек, чтобы они проспались. В общем, Жизнь в городе по-прежнему, как и до революции, была тихая, мирная, ничем особенно непримечательная. Как и до революции, каждую субботу вечером гулко-размеренно звонили в соборе колокола, приглашая в храм всех желающих замолить свои грехи. Но большинство горожан шло в церковь совсем не за этим, а просто повидаться друг с другом, перекинуться словечком, а главное – послушать хор певчих. Хор был действительно хороший. Его организовал из любителей пения, большой поклонник музыки и других видов искусств пожилой регент Петр Петрович Щеглов. Послушать его хор приезжали даже соседние помещики. Ходили в собор и местные жители, ведь в нашем городке не было ни театра, ни кино, один только трактир серебряникова. Там торговали преимущественно крепкими напитками – Оттуда, как правило, гости и отправлялись прямо в Кутуску. Иных развлечений в нашем городке не имелось. Но нас, ребят, все это мало горчало. С нас вполне хватало речки, леса, полей и лугов. Лучших развлечений мы не искали, и поэтому слушать хор Щеглова в собор не ходили. Удочки, селки для ловли птицы и мечты о настоящем охотничьем ружье – Вот что полностью занимало наши умы и сердца. С утра до ночи мы проводили на реке или в ближайшем лесу. За это лето я загорел как негр и, по словам мамы, совсем отбился от дома. Я наслаждался жизнью настоящего деревенского мальчишки. И все-таки какая-то совсем другая, пусть далекая, но суровая, страшная действительность, нет-нет, да и давала о себе знать». Прежде всего, она заявляла о себе через газеты. Михалыч получал их ежедневно. В них писалось, что «все у нас, в общем, обстоит хорошо», что «в стране налаживается новый революционный порядок», что «на фронте солдаты в восторге от того, что они теперь свободные граждане и что, мол, рвутся в бой за свою освобожденную от царских притеснений родину». Правда, тут же, как бы вскользь, упоминалось, что под давлением превосходящих сил противника нам пришлось отойти на заранее подготовленные позиции и временно отдать то один, то другой город. Но об этом говорилось как-то мимоходом, как о случайном явлении, не могущем омрачить всех наших успехов. Новый военный министр Керенский вихрем носился из Петрограда на фронт и обратно. Он произносил перед солдатами-фронтовиками речи, призывая русское воинство остаться верным союзником и продолжать войну с немцами до победного конца. Солдаты слушали министра, кричали «Ура!», клялись, что лягут костьми на полях сражения и рвались в бой. Так писалось в газетах. Но кроме газет, даже до нашей глуши доходили совсем иные слухи. Говорили, что на фронте не хватает оружия, боеприпасов, не хватает продовольствия, а главное, что солдаты измучены, не могут понять, ради кого и чего их гноят в окопах, и они хотят только одного – поскорее закончить войну, заключить мир и вернуться домой. На улицах нашего городка нередко встречались люди в рваных солдатских шинелях на костылях с мрачными изможденными лицами. Многие раненые попадали лечиться в больницу, Они неохотно отвечали на вопросы о войне, больше отмалчивались, а если говорили, то совсем неодобрительно. «Ох, что-то не верится мне, что они так уж рвутся в бой», — качал головой Михалыч. Как-то раз, вернувшись из больницы, он сказал мне, «Тебя вечером приглашают». «Кто приглашает? Куда?» «Ефросиньям. Алёша с фронта вернулся». Алёша Попович!» — обрадовался я. «Вот хорошо-то!» «Хорошо, да не очень!» — невесело усмехнулся Михалыч. «На Поповича он теперь совсем не похож». «Почему не похож?» «Пойдешь, увидишь!» И Михалыч, помолчав, добавил. «Все из парня вытянули!» «И руку на фронте оставил!» «Без руки...» Алёша без руки?» Сразу даже не поверил я. Да, левую по локоть оттяпали. В ожидании вечера я бродил то по дому, то по саду. Перед глазами так и стоял широкоплечий, с золотистой кудрявой головой сын больничной сиделки Ефросинии. Он был старше меня лет на десять. Товарищи мне быть не мог, и все-таки мы с ним дружили. Он часто делал мне бумажных змеев, и запускал под самые облака. Но особенно пленял он меня тем, что очень здорово играл на гармошке и подпевал при этом. Мы даже вместе с ним пели «Ой, полна-полна коробушка» и «Из-за острова на стрежень». «Какой красивый!» — говорила обычно мама. «Прямо русский богатырь!» А Михалыч прозвал его Алешей Поповичем. И прочитал стихи Толстого о том, как былинный алёша Попович своей песней заманил к себе в лодку царевну, а потом полонил ее и катался с ней по реке. Эти стихи я, в свою очередь, прочитал нашему Алеше. Он долго смеялся и все говорил. но ну какой же я Попович, какой богатырь! Да и лодки у меня нет, и царевны тоже!» Это была сущая правда. Но все-таки алёшей Поповичем... Он так у нас и остался. И вот теперь он вернулся домой с фронта без руки. Михалыч говорит, совсем не похож на богатыря. Неужели это правда? Дождавшись вечера, я отправился в гости. Ефросинья жила в маленькой комнатке неподалеку от больницы. Раньше, когда алёшу еще не забрали в солдаты, я частенько там бывал. Мне у нее очень нравилось. Чистенько так, опрятно. И вот спустя два с половиной года я опять в знакомой комнатке. Вошел и сразу даже не узнал алёшу, Сидит рядом с Ефросиней за столом какой-то солдат, стриженный, лицо худое, осунувшееся, совсем-совсем невеселое. «Ну, алёша, встречай гостя!» ласково сказала Ефросинья, увидя меня. Со посмотрел, улыбнулся и вдруг опять стал прежним алёшей, может и не совсем таким, каким был, а все-таки прежним, каким-то своим. Юрка! воскликнул он, какой длинный вытянулся, как журавль! Он стал навстречу, обнял меня, мы расцеловались. Садись, садись за стол, рассказывай, как живешь, что нового? — говорил он. — Да что ж мне рассказывать? У нас ничего нового нет. Вот ты расскажи. У меня-то новостей мешок целый, только трясти его неохота. Алёша поднял левую руку. Половина рукава была пустая. — Видишь, подрезали меня маленько. Говорят, больно много руками махаешь. — Да будет тебе не весь, что городить. Вмешалась Евросинья. Но потерял руку. Ну и что же? Другие без рук, без ног домой ворочаются. Хорошо, что голова цела осталась. Да, уж без головы воротится мудреное дело. Охотно согласился Алёша. Мы рассмеялись. Шутит всё, Покачала головой Евросинья. Она налила каждому по рюмочке домашней наливки. Выпьем со свиданницем. Мы чокнулись, выпили и сели за стол. Сначала было как-то неловко. После стольких лет разлуки неизвестно, о чем и говорить. Но понемногу эта неловкость прошла, будто мы совсем и не разлучались. Алёша сначала нехотя начал рассказывать про войну, про фронт, а потом разошелся. «Нет, Юрка, война совсем не та, как ее на картинках рисуют». Видал картинки? Козьма крючков сразу по одиннадцать немцев на пику насаживает, как грибы для просушки. А поди-ка насади их, как начнут из тяжелых орудий благословлять, только успевай в землю зарываться. А наша-то артиллерия стоит, помалкивает, снарядов, говорят, не подвезли, а то еще чище. Подвезли? Да орудия не лезут, не такого калибра. Ошиблись, не те снаряды присылали. Ну что ж, ошибка вещь возможная. Только отвечают -то за нее все дружки солдатики. Офицер шашку выхватит, вперед, за родину, за царя-батюшку. А с чем вперед-то? Иной раз и винтовка не у каждого. С пикой что?